En die is er niet in de plaats, en daar is het niet in de plaats. Ik zie het kader, ik zie с voor ons, en ik zie het мир расставил стены неизвестных двое в этом уравнении я был глуп не верил в чувство ярче света это больше жизни это выше неба только здесь и сейчас мы не вечны неважно год или час мчим по встречной если не разобьемся значит взлетим и уже не сгорим на этом пути кто мы друг другу ритмы дыханья только тебе одной буду сниться ночами я кто мы Друго, EN сияние, и мне страшны нам никакие расстояния. Я с тобою как край, для тебя нышу, для тебя пою. Слов Это нежность, намекая на любовь, на века Это ток, не моргай, спугнешь мечту, она слишком хрупка Мигают датчики чувств, я лечу над землёй Эйфория, как импульс между мной и тобой Это давно уже больше, чем любовь Это как полет по туннелю метро Кто мы друг другу? дыханья Только тебе одной буду сниться ночами я Кто мы друг другу. En ян я. И нет страшны нам никакие расстояния. В том, что вместе мы.